Глава двадцать седьмая «Я еще раз повторяю, пускай убираются из нашей квартиры!» – прокричала я. «Мне все равно, куда они пойдут. Ночевать в подъезде, в машине, на улице, да пусть катятся прямиком в преисподнюю, мне плевать!» «Люда, как ты ведешь себя?» – осуждающая покачала головой мама. «Тебе не стыдно, они же все слышат!» Мама кивнула на приоткрытую дверь ее комнаты. «А я не буду осторожничать в выражениях. Пусть твой Жорик знает, кого он воспитал». Из моих глаз вырвались слезы. «Пусть знает, что его сын отрезал мне волосы. Пусть знает, что он вытравил меня из школы. Что он со своей стаей еще совсем недавно поджидал возле подъезда, чтобы снова поиздеваться». Расплакалась я. «Зачем я говорю это тебе в третий раз? Неужели ты еще не поняла, что им не место в нашем доме? Я обещаю, что Жора поговорит с Максимом, и он больше никогда не тебя не тронет. Клянусь!» «Скармливай свои обещания кому-нибудь другому!» – крикнула я. «У меня уже давно нет к тебе ни капли доверия! Мам, хоть раз в жизни наступи себе на горло! Сделай так, как я тебя прошу Скажи ему идти!» «Люсь, но ну я же не знала, что Максим и есть тот парень, из-за которого ты перешла в другую школу! И я не знала, что у сына Жоры фамилия матери, понимаешь? Я же ни в чем перед тобой не виновата!» Я больше не могла кричать, не было сил. Я пыталась достучаться до неодушевленного предмета, пустого места. «Или они, или я», – глядя на нее сквозь слезы, твердо сказала я. Мама помолчала несколько секунд, тяжело вздохнула и закатила глаза. «Люсь, дай нам несколько дней, и мы что-нибудь обязательно придумаем». Я больше не могла это слушать. Выбежала из ее комнаты, влетела в свою, захлебываясь слезами – кидала в сумку первые попавшиеся тетрадки и учебники. Затем быстро переоделась в джинсы и свитер и пошла в прихожую. Наступила на осколок от горшка и ногу пронзила дикая боль. В ту секунду показалось, что все окружающее в этой квартире пытается меня добить. Мама стояла с растерянным видом на пороге своей комнаты. Жорик с старем были в коморке. Их сумки все еще стояли у двери, а внутри поселилась маленькая надежда, что они их не распакуют что Жорик окажется разумнее моей матери и сам решит уйти из нашего дома. «Ты куда?» – испуганно спросила мама. «В церковь! Поставлю себе свечку за здравие!» Шмыгая носом, сказала я и надела куртку. «Жора!» – всхлипнула мама. «Жора, сделай что-нибудь! Людка уходит!» Она расплакалась и побежала в ванную. «Иди, поговори с ней!» Из каморки раздался строгий тон Жоры. «О чем?» — усмехнулся царь. — Макс, извинись перед девчонкой. — Ради того, чтобы нас здесь оставили? Мне это не нужно. Я лучше буду жить на улице. — Послушай, — тихо заговорил Жора. — Ты ведь все понимаешь, да? Повисла тишина. — Нам обоим сейчас это важно. Иди и попроси у нее прощения. Настоятельно попросил Жора. Через несколько секунд тишины из комнаты послышались шаги. Я быстро схватила шапку, сумку, ключи, открыла дверь. «Эй!» – послышалось за моей спиной. Я застыла на пороге. «Прости!» – буквально выплюнул царь. Я, не оборачиваясь, вышла из квартиры и хлопнула дверью. Единственный адрес, куда я могла пойти, был Машкин. Я бежала к ней, задыхаясь от слез. Внутри все раздирало от боли. «Но почему вселенная так несправедлива ко мне?» Зачем она раз за разом пытается столкнуть нас лбами? Я сбежала от него из школы, так теперь он поселился в соседней комнате. Но почему так, почему? Что за жестокие игры со мной? Слёзы устилали лицо. Я почти не видела дорогу под ногами. На сумке снова порвался ремешок, который я не так давно пришила раз в пятый. Нога болела от пореза. Хотелось остановиться посреди улицы и кричать, что есть мочи рыдать и кричать пока не порвутся голосовые связки только что мама сделала очередной выбор не в мою пользу ей жалко что ее жорик останется на улице ей плевать куда отправилась я и в каком состоянии наверное она вздохн с облегчением, если я больше никогда не вернусь. она будет принимать ухаживание своего жорика, который вместе с царем навсегда поселится в нашей квартире. она уберет мои фото с полок и выбросит мои вещи чтобы ей ничего не напоминало о дочери. Она избавит себя от фальши, которую ей приходилось выдавливать из себя, делая вид, что она хоть немного за меня переживает. Мне повезло, что Маша была дома. Она увидела, в каком я состоянии, и ничего не расспрашивая, попросила подождать на улице пару минут, а затем пригласила меня в квартиру, сказав, что ее родители дали добро, чтобы я сегодня осталась у нее на ночь. «Люда, будешь с нами ужинать?» С порога предложила Машина мама. Очень приятная, улыбчивая женщина с ангельским голоском. Ясными, как у Машки, глазами и такими же светлыми волосами. Они с ней очень похожи, если не вспоминать, когда Машка выходит из образа милашки с косичками, заплетает рожки и красится черными тенями. В ее доме была такая теплая атмосфера, что мне еще больше хотелось плакать. Не знаю почему, наверное, потому что у меня такого никогда не было. Пока ее мама накрывала на стол, папа, как ребенок, носился по квартире с Машиным трехлетним братом. Под моими ногами кружилась маленькая собачонка, стены в коридоре были увешаны фотографиями счастливой семьи. Машина комната была большая и очень уютная. Яркие занавески, обои с цветами, письменный стол, над ними полка, заставленная книгами. Светлая кровать с прозрачным балдахином. Рядом с ней тумба с ночником. В уголке притаилось трюмо с ее косметикой и всякими скляночками. А в другом углу стоял большой шкаф из светлого дерева. Ни одного намека, что в этой квартире живет панкушка. Маша объяснила, что родители растили ее как цветочек. Сдували пушинки, водили в музыкальную школу и на фигурное катание прививали любовь к книгам омашка примерно с восьмого класса стала понимать что в ней живет маленький чертенок который так и норовит вырваться наружу и когда она стала общаться с тоней поняла чего именно ей так не хватает в жизни рока адреналина на панк тусовках хулиганство бунтарство ей давали неплохие деньги на карманные расходы она копила а потом покупала себе балахоны и кожаные ошейники. Как раз после вечеринки она заявилась домой в косухе и с иракезом, и у ее мамы прихватило сердце. Машка, боясь за ее здоровье, соврала, что это всего лишь наряды для вечеринки в панковском стиле, которую устроили ее подружки. И больше при родителях не появлялось в кожаных штанах и балахонах. А всю эту одежду хранит в ящике кровати. Мы поужинали вкусными спагетти, Попили чай с конфетами и, прихватив с собой подушечки с шоколадной начинкой, отправились в Машину комнату. Она дала мне свою сорочку, направила на кровать, включила магнитофон, убавив громкость на самый минимум, так, для фона. «А теперь рассказывай». Машка устроилась на кровати с пакетом подушечек. Я на одном дыхании выложила ей все, что сегодня произошло. Маша слушала меня с открытым ртом, иногда заедая шок подушечками. «Офигеть! И что теперь делать?» «У меня один вариант. Поехать к бабушке!» «Да ну, перестань!» – возмутилась Маша. «Еще чего не хватало? Хочешь за три месяца до выпускного поставить крест на среднем образовании из-за какого-то больного на всю голову парня? Ты серьезно?» «А что ты предлагаешь? Жить с ним в моей квартире? Нет уж, нет, спасибо!» «Вот именно, в твоей квартире!» – прикрикнула Машка. Это твоя территория, ты там выросла и беззаботно жила много лет до его появления. Он вытравил тебя из школы, теперь из дома, какой будет его следующий шаг, муха? Вытравит тебя из жизни. Если не поборешься за свое место, то так и будет. Даже не вздумай мне сдаться. Ломаешься, как вафельный батончик, брезгливо бросила Маша. Отвоюй свою территорию, выживи его оттуда, дай отпор. Все возможно, если ты сама этого захочешь. Я помню, какой ты была на концерте. Сумасшедшей, одержимой каким-то существом, которое сидит в тебе, а ты о нем даже не догадывалась раньше. Вспомни, какой ты была до перехода в нашу школу. Ты сама говорила, что раньше думала, будто весь мир обернулся против тебя. Ты терпела пощечина от матери, пока не поняла, что и сама сможешь неплохо ей ответить, не так ли? В тебе живет нечто очень сильное, могущественное, способное постоять за тебя». Так разбуди в себе это нечто, не дай царю снова опустить тебя на дно, с которого ты, благодаря нам, всплыла на поверхность. Машины слова проникли в самую глубину души, нажали на какие-то кнопки моего мозга, включив резервное питание. Я почувствовала мощный поток энергии, а внутренний голос вопил, ты не должна сдаться. И я решила, чего бы мне это ни стоило, завтра я вернусь в свой дом и покажу царю, кто в нем хозяин.